Отойдя шагов в 40 и зайдя за куст дрисклета в полном цвету с его розово-красными серёжками, Сергей Ванч, зная, что его не видят, остановился. Вокруг него было совершенно тихо. Только вверху берёз, под которыми он стоял, как рой пчёл, неумолкаемо шумели мухи и изредка доносились голоса детей. Вдруг недалеко с края леса прозвучал Контральтовый голос Вареньки, звавшей Гришу, и радостная улыбка выступила на лицо Сергея Иваныч. Сознав эту улыбку, Сергей Иваныч покачал неодобрительно головой на своё состояние и, достав сигару, стал закуривать. Он долго не мог зажечь спичку от ствол берёз. Нежная плёнка белой коры облепляла фосфор и огонь тух.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 Я изменяю своему призванию и долгу. Но этого нет. Одно, что я могу сказать против это то, что потеряв Марию, я говорил себе, что останусь верен её памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства. Это важно, говорил себе Сергей Иванч. чувствую вместе с тем, что это соображение для него личное не могло иметь никакой важности, а разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль. Но кроме того, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, чтобы сказать против моего чувства. Если бы я выбирал одним разумом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 Но его парад долговечна. У него не было ни одного седого волоса. Ему никто не давал 40 лет, и он помнил, что Варенька говорила, что только в России люди в 50 лет считают себя стариками, а что во Франции пятидесятилетний человек считает себя в расцвете лет, а сорокалетний молодым человеком. Но что значил счёт годов?